Да-да, вы правы. Дележо снова заходил по кабинету. Здесь его в обиду не дадут. Ну, хорошо. Хорошо. Он устало опустился на стул. Звоните. Ой, у меня голова идет кругом. Зачем вы пришли ко мне? Зачем? Зачем? «Чтобы вам не было стыдно самого себя, но я же врач!» Между прочим, два американских врача присутствовали при казни палачей в Нюрнберге. Они спокойно наблюдали, как Риббентроп падал на колени и целовал сапоги солдат, которые вели его в комнату, где была виселица. Они не впадали в истерику, когда Розенберг обрушился в прострацию, когда рыдал Гауляйтер Франк, даже... Виски потом не пили. Наоборот, испытали чувство освобождающего облегчения. Судя по всему, Клаудия сначала ударила его пером глаз, а потом, чтобы избежать чего-то самого ужасного, что не в силах перенести, женщина ослепила себя. Я как-то рассказал ей о судьбе моего очень близкого друга. Он попал в беду, Или смерть, или муки, которых не вынести нормальному человеку. А потом, когда тебя сломают, ты станешь предателем, ты предашь и себя, и друзей. А ведь это невыносимо. Лучше уж решить все разом. Со слепой они не станут работать. Нет смысла, упущен фактор времени — Слепую надо убить, причем поскорее, чтобы никто не слышал криков женщины. Слепой женщины. Она помнила все, что я рассказывал ей, профессор. Да, это страшно, страшно, что я вам говорю, но ведь у меня сердце постоянно рвет болью. Мне некому открыть себя. Некому, понимаете? Звоните, сказал Далежо. «Звоните. Знаете номер?» Штирлиц кивнул. Набрал номер Росарио. Представился доктором Антонио Плафонтом. Попросили обождать. Росарио проворковал в трубку. «Да? Добрый вечер, сеньор Плафонт. Здесь Росарио. Э, слушаю вас». «Добрый вечер, сеньор Росарио. Я просмотрел еще раз ваши рентгеновские снимки. Боюсь, вам придется подъехать ко мне. Через полчаса я вас жду. Завтра я начинаю работать с протезом. Доля миллиметра решает все. Я хочу посмотреть вас, не откладывая». «Да, но сейчас достаточно поздно. И потом я должен посоветоваться с профессором Дележо. Оставьте ваш телефон, я перезвоню. Профессор рядом». Мы ну, вместе мудрим над вашим глазом. Он не должен отличаться от живого. Штирлиц протянул трубку до лежа. Тот заметно побледнел, сделал шаг назад, губы сжались в узкую, несколько истеричную щель, вот-вот закричит. Штирлиц тряхнул трубкой. «Ну уже профессор!» Тот взял ее трясущейся рукой, — Добрый вечер, Росарио. Если вы не очень устали, то подъезжайте. Плафон продиктует вам адрес. И, не дослушав ответ пациента, вернул трубку Штирлицу, побледнев еще больше. Два дня Штирлиц с утра и до ночи ездил по городу, поставив перед собой две задачи. Во-первых, найти квартиру в новом доме. еще не заселенным до конца, арендовать ее. Во-вторых, найти такой дом, где у входа уже укреплена вывеска практикующего врача, который бы при этом еще окончательно не переехал в свой врачебный кабинет. Телефон, который он назовет, не внесен еще в справочник. Перепроверить нельзя, однако Росарио успокоит и то, что с ним говорил Дележо, да и вывеска медика у входа. Продиктовав адрес, Штирлиц резко поднялся и, молча пожав руку профессору, бросился вниз к машине.